Глава одиннадцатая. Бабья да кука. Вот и дождались слабожане весны, Изныли сугробы, взбурили, заиграли овражки. Двинулся шорохом лед по речке, по сволочи, Поредели утренние туманы над теплой вытеклой. Лес на том берегу стоял уже в ползелена. Однако особой радости на рожах не виделось, Раньше, бывало, по весне расправляли бороды, теперь же озадаченно сгребали в кулак. Подсек царский указ слободку древорезов под становой корень. По раскисшим улочкам, взломив шапчонку и распахнувши, серый зипунец шастал зловещий шумок, рыло порото усмешкой по самое ухо. — Ну как, теплынцы, до того дожили, что и ножки съежили? — ехидно вопрошал он. «А волхвы-то слыхали, да куку-то нашего, а, в бадью то под землю, за десять бериндеек!» Бабы роняли коромысло и тоненько выли, подхватив животы. Мужики угрёмы надвигали брови на глаза, шапки на брови. «Погодите, вся там будем!» — изгалялся шумок, пронимая зябкими словами до хребта. «Вот взденет царь-батюшка! Очки греческие, да напишет еще один указ!» Отец, он родной, только вишь, не своим детям! В другое бы время не сносить шумку лихой головушки, а тут лишь поглядывали на него хмуро, да скребли в затылках. Смут веял хмельный ветерок, чавкая по грязи, сапожищами и тяжко шурша кольчугами, прохаживались по слабодке недовольные и молчаливые храбры из княжей дружины. Поговаривали, будто, опасаясь беспорядков, старенький царь-батюшка велел князю теплынскому столпосвяту исполчить всю рать до последнего отрока. Однако даже и храбры не трогали шумка, слушали насупесь, крамольную речь, а подчас и ухмылялись тайком. — По делом вам, теплынцы! — злорадствовал тот. «Как в ополчение идти, постоять за красное солнышко, за князя, со княгинью?» «Сразу все по запечью схоронились, ломом не выломишь!» «Сабельки, ахтаковый боязно! Пусть де шумок с ахтаком тягается!» «Да полно тебе молоть-то!» — нестерпев запыхтел огромный косолапый пластыня. «Мельница ты безоброчно Наслышны мы, наслышны, как вы с речки со сволчи ноги уносили. На торгу протоба Лука с берючами оглажен. А не иди, супротив, царя-батюшки, зря, что ли, без вас упочивал! Храбрые переглянулись. Один из них приблизился к плоскине, тронул за закатистое плечо. Слышь, Берендей, как бы невзначай обронил он, не громко, но со значением. — Ты язык-то попридержи, а то укоротим язык-то. — Бес! — взвыл шумок присевший. — Это кого же из нас он кочергой употчивал? — Ах, так он употчивал, вот кого! А ты мне указ! — Да что мне твой указ? — Холи нет души, так что хошь пиши. А сам ты это видел? Ты там был? И шумок с треском рванул о рубахи. Примечание. Ожерелье, престижный ворот, конец примечания. — Я там был, и кудыка там был. — Ну и где теперь кудыка? — Звери лесные съели, да кука был. — Где теперь да кука? Вновь послышались бабьи и причитания. — Ой, лишенько! Голос был вроде бы купавин. — Знала б, кого коромыслом убила! Потому берегу вытекло и медленно полз сверховьев, зольный обоз. Снег сошел, и головастые лошаденки еле тащили волоком, груженные доверху сани. Судя по тому, что коробов было семь, а всего пять, это возвращались в степлынь озера те самые сволочане, которых древорезы сперва прибили, потом приодели. На сей раз обозники выбрали кружной путь. Подали от слободки, то ли избегая встреч с теплынцами, то ли просто надеясь пройти через княжьи земли беспошлино. Надежда не сбылась, Из-за бурелома выступили трое храбров и сделали им знак остановиться. Один принялся толковать о чем-то с вожаком обоза, а двое других побежали зачем-то шарить в санях и тыкать сабельками в залу. Однако мало кто глазел на них с этого берега. Не до того было. — Ой, лишенько! — Лишенько! — неистово вскричал шумок, сорвал в шапку и, осмотрительно, выбравшись на сухое, метнул под ноги. — Врешь, купава! главное тариха еще впереди. Народу вокруг собиралось все больше и больше. Дурак, он давку любит. Эк, невидаль! Надсаживался никем неостанавливаемый шумок. Ну, загнали в лес кудыку. Ну, да куку в бадью кинули. Ну, шумка завтра затопчите За правду. новые народятся. А вот ежели царь на князюшку нашего опалу положит. Вот оно, лишенько-то. «Вот когда взвоите!» «Дык!» — ошеломленно молвил пластыня. «Зачинщиков-то кто велел выдать? Сам князюшка и велел!» Возрился на беспокойно шевельнувшихся храбров и продолжить не дерзнул. «Навет!» — шумок вскинулся на цыпочки. «С той самой лютой битвы князюшка личика своего не казал, а про зачинщиков нам по-письменному прочитали». Толпа всколыхнулась, загомонила растерянно, а и правда, братья, как не видели, а на перу в боярском тереме, вон, брусила видел, через ограду. — Да в тереме, что в тереме, раньше-то князюшка, что не день в слободку наезжал? — Неужто под стражей держат? — Эй, храбры, чего молчите, что с князюшкой нашим? Храбры помялись, совсем поскучнели. — Да ни под какой он, ни под стражей! Нехотя отозвался старый, седатый храбр, именем несу свет. — Гневается на него царь-батюшка, это верно. Вот и крученица князюшка-то наш. Сам из горницы не выходит. — За вас, мах нарылых сердечко надрывает! Со слезным звоном в голосе пояснил шумок. — Ночами чай не спит, вот так теплынцы... «Были княжьи, станем царские!» «Да ты что такое говоришь-то?» Опомнившись, взревел законолюбивый плоскыня. «Мы и так отроду царские! Бей его, бериндеи!» Древорец кинулся на смутьяна и, к удивлению своему, впервые поддержан не был. Мало того, справа его оплили по уху, слева огорчили притуском. Потом умелым взмахом коромысла положили в грязь и принялись охаживать чем ни попадя. Плоскыня был настолько ошарашен, что даже не отбивался. Но тут, смекнув, что может лишиться мужа, загласила купава и храбры, со вздохом, сожаления двинулись в перевалочку к месту расправы. Помятво пластыню отняли, поставили на ноги, прочистив ему затрещенные мозги, стали вязать, как зачинщика смуты. Расплескивая полозьями весеннюю жижу, подлетели влекомые крепкой чалой лошадкой легкие санки. <релит> Седок откинулся, натягивая вожжи. Ворот козырем, горлатная шапка, боярин. Чурилу с нахалком. Видел кто-нибудь? Блуд Чадович был не на шутку встревожен. Храбры опешили, призадумались, стоящие простоволосы народ насторожил уши да на медне в гридницу бояршня приходила!» Осторожно покашливая, отозвался старый седатый храбр. «Вроде идти куда-то мыслила, ну и, стало быть, велела сопровождать. А потом, даже и не знаю, что-то не видать ни того, ни другого». «Сопровождать велела!» — боярин насупился. «А почему им?» — храбр покряхтел, помялся. — Да насчет до да куки пытала, — признался он с неохотою. — Ну, того, что сечь тогда собирались, очурило с нахалком, вишь, возьми да и скажи. Знаем, гуляли, мол, с ним вместе. — А ну отыскать мне сей миг обоих! — гаркнул боярин, наливаясь кровью. — Хоть под земли достать, и вы тоже, ищите! — обернулся он к слабожанам. Храбры бросили недосвязанного полоскинью и побежали, чавкая сапожищами кто куда. Люд поспешно нахлобучил шапки и тоже рассеялся. Заливисто ржанула чалая лошадка, унося по грязи боярские санки. На истоптанной слякоте улочке остались трое. Шумок, полоскиня, дожина да его купава, взвывшая вдруг пуще прежнего. — Молчи, дура! — Покряхтывая от принятых беспричинно побоев, в сердцах бросил ей пластыня. "Как ни надседайся, а доброй свини не переголосишь". Купава примолкла, подняла вываленные в грязи бодейки и, вздевши их на кромысло не двинулась к вытекли. "Ой, лишенька!" всхлипнула она напоследок. "Да не убивайся ты так!" Заметил шумок, наблюдая, как пластыня обиженно сопя, оглядывает испачканную одежку. — Грязь не сала, потер и отстала. Пойдем-ка лучше, брат, кружало навестим. — Да не ну что, — буркнул пластыня Третий уж день никто бериндеек не заказывает. — А угощу! — и подброшенная с грязной ладони кувыркнула и сверкнула в воздухе серебром греческая монетка. — Да ты разбогател. Никак вытрещился на шумка пластыня. Тот лишь осклабился и шало подмигнул в ответ. Поколе за правду платят, загадочно изрек он. Пото ли она и жива? Али моя плеш на ковальне, что всяк в нее толчет! С перекошенным личиком лют Незнамоч метался по клети и потрясал кулачонками перед вежливо отклоняющимся Чурыней а один раз чуть было даже не пнул с досады хитрый резной снарядец, снятый со стола и задвинутый в угол. — И это волхвы! — в ужасе вопрошал он. — Это кудесники! Какая-то девка приходит среди ночи, вяжет обоих! — Да девка-то боярская племянница! Весь, пожимаясь от неловкости, вступился было за кудесников хмурый, немилорожий чурыня. Храбров в собой привела». «Чурыня!» Розмысл вне себя топнул ножкой. «Да ты! Ты послушай, послушай сам, что говоришь-то! Храбров на капище привести, волхвов связать! Это же всякого страха лишиться надо! Раньше кудесник бывало, только посохом стукнет, а у бериндеев уже и поджилки дрожат! Распустил ты, людишек, чурыня! Распустил!» «Ну, неправда твоя, люд не знамыч обиделся сотник. — Да разве ж я над волхвами поставлен, а на погрузке у меня все паструнки ходят? — Паструнки? А этот твой брылотряс! Как его хоть зовут-то? — Воробей! — нехотя отозвался Чурыня. — Да что, у тебя там птичник, что ли? — пронзительно завопил лютний знамыч. — Воробьи, соловьи всякие! — Воробей мой! — Упрямо набычившись, Чурыня гнул свое. А за кудесника я не в ответе. Розмысл его, однако, не расслышал. Уши, видать, заложило от собственного крика. Почему? У Радислава Бутыча на участке порядок? Малость уже подзадохнувшись, продолжал он. Почему у Завиды Хотяныча никогда ничего не стрясется? Почему у нас одних такая неразбериха? Наглову сторожу девка с голым огнем спускается, а ему и не вдомек. — Спал твой воробей? Говори, спал? — Да не спал он, лют знамыч, опешил просто. Обратно-то чай в колодец бадью не запихнешь. Розмысл замолчал, отдуваясь и ворочая глазами. Приходил вроде в себя. — Ладно, — рек он, наконец, садясь за стол и судорожно раздвигая грамоты и берестяные письма. — Загадал ты мне, чурыня, загадку. Давай раздумывать, людей поднял? «Поднять-то поднял, даже соска-то снял, вода, песок, наготове, а вот близко подходить пока не велел». «Почему?» «Увидит, сполошится, ткнет с перепугу огнем в поленницу, склад разума и полыхнет». «Может, оно и правильно», — пробормотал розмысл, тревожно оглаживая выпуклую плешь. «А что, ежели так? Заговорить ей зубы, да и того. Светоч отнять, а саму сюда, к нам!» — На раскладке тоже народишку маловато. — Там еще храбры наверху, — мрачно напомнил Чурыня. — Много? — Двое. И погорелец к ним какой-то прибился. Лютний незнамыч досадливо прицикнул и ущипнул себя за реденькую бороденку. — Ну а что они могут-то? Храбры! — раздраженно осведомился он. — Ушла дявка в Нави-мир. С кого тут? Спрос! «Так она же блуду Чадовичу племянницей доводится, а он нам съестные припасы поставляет, по царскому указу. Уже это то сразу смекнет. С кого спрос?» Розмысл взялся за плеш обеими руками. «Выпустить людей через соседний колодец!» Без особой надежды в голосе предположил он. «Подобраться к капищу досвета, напасть врасплох и в бадью всех троих с этим... с погорельцем. Или кто-нибудь еще знает?» «Девкам синым она сказала», — со вздухом ответил Чурыня. «Если не врет, конечно». «Ху-да!» — Люд Незнамыч сорвал кулачки с плеша и стукнул в стол. «Завтра почитай, всей слободки ведомо станет, а уж боярину в первую голову!» Дверь приоткрылась, и в клеть просунулись встрепанные патлы обезумевшего мужичонки. «Люд Незнамыч!» Проскулил он, вылупив на слезенные глаза. — Там боярышня бесится, поджигать хочет. Розмысл стер его единым взором и, болезненно покряхтывая, поднялся с лавки. — Ну что ж, — процедил он, — когда не умирать, а день терять. Надо идти. Вдвоем с Чурыни они вышли и двинулись подземным переходом, ставшим теперь еще теснее от полных песком тележек и бочек с водой. Мужичонка-воробей семенил следом. Шарахались с дороги серые тени, работный Люд вжимался в пыльную каменную кладку, уступая начальству путь. Кругом шушукались, перешептывались тревожно. — Люд Незнамыч, да ты только прикажи! — внятно вызвался кто-то из густой тени. — Мы ее мигом, утихомерим. Розмысл только фыркнул в ответа, когда миновали толчю, бросил сердито через правое плечико. — А этот твой докука! Да Он ведь у тебя уже второй день на погрузке. Ну и как он там? — Ох, не спрашивай, лед не знамыч, — отозвался Чурыня страдальческим голосом. — За такого куку этому соловью голову бы оторвать по самые плечи. Прошел разок, с тачкой. Сразу заныл, запричитал, хромым представился. Смотрю, а он уже на раскладке с бабами болтает. Сотник покашлял смущенно признался. — Я уж грешным-то делом думаю, может, и впрямь отдать его. Розмысл недовольно посопел. — Нет, просто так отдавать не годится, — буркнул он. — За два дня он тут много чего углядел. Умы начнет смущать. А вот не согласится ли боярышня, я ежели мы его наверх отпущать почаще будем? — Сбежит, — решительно перебил Чурыня. — Тут же сбежит, по роже видно. Да и прочие роптать примутся. иди по конец пальцев, а отпущать отпущают. Нечто справедливо. Но тут беседу пришлось прервать, потому что впереди затрепыхалось алое смоляное пламя. Высоко подняв светоч, шалава непутятишна напряженно всматривалась в кромешную темноту подземного перехода, и ее чумазое, как у погорелицы личика, было весьма решительным. Пожалуй, воробей кликнул начальство как раз вовремя. Еще мгновение пришлось бы пустить в ход песок и воду. Однако стоило красноватым отсветом заплясать на выпуклой плеши и несколько отвислых брыльях розмысла, как боярышня попятилась в изумлении, чуть не выронила светоч. — Лед незнамочь! — неверя вымолвила она. — Да когда же ты помереть успел-то? Впервые боярышня Забава увидела люто незнамыча, еще будучи откровицей, и уже тогда поняла, что Берендей не простой. Да и не она одна. Чели теремная все языки поистрепала, гадая о происхождении и достоинстве странного гостя. Для них это был вопрос далеко не праздный. Поклонишься как-нибудь не так, или чарой невзначай обнесешь, и милости просим на широк двор к той лошадке, где седока погоняют. В какое бы время года ни появлялся лютний знамочь в боярских хоромах, был на нем неизменный дорожный терлик. Обширную выпуклую плеж гость прикрывал скудно украшенный тафьей, а ежели случалось ему выйти на высокое резное крыльцо, то поверху водружался еще и меховой колпак. Примечание. Терлик — рот долгого кафтана с перехватом и короткими рукавами. Тафья — шапочка вроде скуфейки. Конец примечания. В горлатной шапке люто незнамоча никто никогда не встречал, из чего следовало, что ни боярину и ни княжеских кровей. Хотя вон, с другой стороны, столпосвят, известный душевностью своей и простотой, ради близости к народу тоже отродясь, горлатных шапок не нашивал. Однако, приметив вскоре, что боярин величает люто незнамоча по изодчеству, Холопья в миг пометились сие на ногти и по чести стали воздавать, как воеводи, хотя сам не знамоч этого, кажется, и не заметил. Так что, ежели перед ним ломали шапку несколько лениво и без должного трепета, вольность сходила с рук. И все же челядь продолжала боязливо шушукаться. Непонятно было, к примеру, каким образом он вообще попадал в терем, минуя ворота. Ни саней, ни лошади его конюхи и в глаза не видели». Обыкновенно бывало так. Боярин уходил в бездонные свои погреба, а возвращался уже с лютым незнамочем, после чего оба поднимались в горницу и такие беседы вели, что в пору князю о том донести. А то и царю-батюшке. И ведь донесли однажды. Квасник нежато донес. Высек его раз боярин, так он жато. Нет, чтобы поблагодарить. Примног за науку, побег князюшке на благодетеля своего сказывать. С тех пор сгинул а больше охотников не нашлось. А про погреба, про те, тоже много шепта не шло. В боярские хоромы текли подати со всей слободки и окрестностей. Жито, мед, пушнина всяческая, и похоже, что оседали там навечно. Так ни единого обоза и не отрядил боярин за Мезгирь озера к царю-батюшке потому и нарекли его погреба бездонными, хотя дворня, сносившая в них съестные припасы и прочее добро, клялась три светлым нашим солнышком, что есть там дно. Есть! Кирпичин мост! Примечание. Мост, мощенный пол, конец примечания. А вот куда все потом из погребов девается, неясно. Исчезал лютний знамыч столь же внезапно и таинственно, как и появлялся. Подозревали в нем кудесника, великого волхва, и, получается, почти угадали. Однако бери выше или ниже, раз уж речь повелась она в им царстве. Да, впрочем, как не бери, а все равно выходило, что люд знамоч и под землей ни перед кем шеи не гнет. И впрямь, боярышням, мрачно молвил он, присмотревшись к шалавине путятишне. А я уж думал, нарочно соврала. Ты что же это творишь, за баба? «У нас там давно, прокатка должна идти, а ты тут, понимаешь, всех людей на себя стянула. Хочешь, чтобы солнышко опять не взошло?» «Докатись «Да оно по кочкам, ваше солнышко!» — зло отвечала боярышня Розмыслу. «По что да куку кукумого? Под землю упрятали!» Розмысл отвернул нос, закашлялся. «Давай-ка так, забава!» — недовольно сказал он. «Ты, Светочка, притуши, притуши! Нельзя здесь с голым огнем!» — Храбрам своим вели, чтобы кудесников развязали, и пойдем потолкуем! Взглянул на боярышню и предостерегающий вскинул ладошку. — Не перечь! Скоро, я так понимаю, дядюшка твой сюда нагрянет! — Сюда! — ужаснулась Шалова непутятишно. — Ой! Все-таки перед дядюшкой своим она хоть какой-то страх да испытывала, поскольку молча позволила себя разоружить и последовала за лютым незнамочем в глубокие недра скудно освещенной пещеры. Что же до грозного дядюшки, то он их, оказывается, поджидал уже в клете розмысла. Увидев переступающую порог племянницу, побагровел и, выкатив очи, шумно поднялся с лавки. — На засов тебя! — прохрипел он. — На щеколду железную! Ты что надумала? Весь наш рот сгубить хочешь? Ты у меня теперь за дверной косяк, ни шагу! — Терем, под — подпалю. Безразлично пообещала в ответ Уставшая, видать, от переживаний племянница «Ах, терем!» Вскинулся блуд Чадович «А вот не видать тебе терема, выдроглазая Отдам люту незнамычу, будешь с дявками идольцев По дюжинам раскладывать» э нет!» Решительно сказал розмысл и прошел за стол «Только на раскладке ее и не доставало Хватит с нас одного куки «Пойду я, лют незнамыч» — сказал угрюмый сотник. — Там оно уже третий час на скате стоит. — Иди, чурыня! Розмысел махнул ручкой и, дождавшись, когда дверь за сотником закроется, повернулся к тяжело дышащему боярину. — На три часа из-за нее ночь задержали. Зла не хватает. Что будем делать? — Да куку, -ку, отдайте! — скрипуче произнесла боярышня. — Убью! — взревел блуд чадович, вознося над головой тяжеленные кулачищи. Шалава непутятишна упрямо надув губки, глядела в потолок. — В общем-то, я не против, — промямлил розмысел, осторожно поглядывая то на дядюшку, то на племянницу. — Мне этот докука тоже уже всю плешь проел. Сам бы я отпустил его с удовольствием. Только вот как бы это сделать? э Э-э-э! Боярин повернулся столь резко, что мотнулись связанные за спиной рукава охабня. Да никак. Почему? Перво-наперво удавлю его собственными руками. Хм. Розмысел озабоченно огладил плеж. А еще а почему? Боярин запыхтел, успокаиваясь. Потому что и без меня удавят. Кто же? Дельцы заплечные. Да кука-то в зачинщиках смуты числится, с кудыкой на пару. Да, это уже сложнее. Вынужден был признать розмысел. «А еще?» «Да вся круга уже знает, что его в бадье спустили. Бабы в слободке второй день воют. Шутка, что ли? Такого счастья лишились!» «Врешь!» Шалава непутятишно полыхнула очами. «Молчи!» Боярин снова вознес кулаки. «И быть бы розмыслу свидетелем еще одного семейного раздора, кабы не постучал в дверь встревоженный Чурыня!» при виде сотника у розмысла с отвислых щек сбежали остатки румянца что еще стряслось ты почему вернулся прокатка не пошла да нет смущенно отозвался тот прокатка то что прокатка тут две новости у меня лют не чурыня замялся вновь даже и не знаю с которой начать с главной начни Угрюмый Чурыня покосился с сомнением на боярышню, потом подался к столу и проговорил таинственно, понизив голос. — Сам пожаловал. — Встал посвят. Жиденькие брови розмысла взбежали едва не выше лба. — Так что же ты мешкаешь? Давай веди его сюда. Чурыня вышел. Все трое обменялись изумленными взглядами. Люд знамыч заранее встал и выбрался из-за стола. — С чего бы это он? — Видимо, перетрусив, пробормотал Блудчадович. «Припасы вроде поставлены вовремя были!» Розмысл в тревожном недоумении пожал плечами. Вскоре дверь отворилась, и в клеть сильно пригнувшись, вступил смуглый, дородный теплынский князь Столпосвят, сопровождаемый по пятам Чурыни. По обыкновению заговорил не сразу. Постоял, развесив дремучие брови и скорбно сложив губы. Потом вроде очнулся и, обведя склоненные головы мудрым, усталым взором, остановил его, как ни странно, на шалаве ни путятишне. «Так-то вот, девица проникновенно с горечью рёк князюшка, — «без милого дружка чай и жизнь не мила». Малость ошалевшие от такого зачина боярин Блуд Чадович и племянница его попридержали головы в поклоне, поскольку смотреть вытороской на князя было бы неприлично. Впрочем, лютний знамыч тоже был несколько озадачен. — С ночью из-за нее сильно протянете! — поворотясь к нему, полюбопытствовал князюшка. — Самое меньшее часа на два, княже! — со вздохом отозвался розмысл. — Да, может, еще и третий набежит! — «Да...» Раздумчиво, со сдержанной печалью, протянул смуглый красавец-князь, оглаживая широкой десницей черно-серебряную окладистую бороду. «Ледок, стало быть, опять поутру. Заморозки!» «А народ-то...» Он вскинул темные выпуклые глаза и пытливо оглядел каждого по очереди. «Народ-то ведь он не дурак...» — Это мы его подчас дураком полагаем, а народ — нет, далеко не дурак. Народ, он не хуже нас с вами понимает, что вокруг-то деется и почему. Присутствующие, включая Чурыни, туповато моргали, силе смекнуть, куда это на сей раз клонит князюшка. В подземельях он появлялся крайне редко, ибо дел у него и наверху хватало, стало быть, серьезное что-то затеял. «Распукалка души!» Примечание «распукалка», раскрытие почки цветка. Конец примечания. «Поругана!» — воскликнул он, и все вздрогнули. «Первое невинное чувство! Поругана!» — выговорил стол столпосвят, скривившись от омерзения. «Да как же может не разгневаться!» Добросиянное наше солнышко на такое глядючи! На глазах у всех прилюдно Разлучают два любящих сердца, Отнимают молодца, Бросают в бадью и под землю. Вот она, милость царская! Дивитесь, что солнышко на три часа запоздало, А я вот тому удивлюсь! что оно трясветло и вовсе от нас не отвернулось, от окаянных!» Похоже, князь несколько забылся. Речь явно предназначалась для Берендеев верхнего мира, так что из присутствующих ее могла оценить разве лишь одна шалава не путятишна. Хорошо хоть сообразил столпосвет умерить свой мощный, привычный к раздолью площадей, ракочущий голос, а то, глядишь, в тесной клетушке розмысла все бы лампы греческие полопались. Боярин Блуд Чадович насупился и упер бороду в грудь. Зубр — зубром. Трудновато было следить за высоким полетом княжи и мысли. А тот вновь повернулся к боярышне. — Надо! Надо твоему горю помочь, красавица! — пророкотал он сочувствием. — Помолчи, боярин! Оброс ты, смотрю, бородой! Все как есть забыл! Сам, что ли, молод не был? Девица-то, а? — Под землю за ладушкой за своим полезла. Да не что мы звери, не что мы ей друга-то любезного не вернем. Боярышня встрепенулась. Боярин стоял мрачнее тучи. Чурыня издал невнятный звук, и розмысл, покосившись недовольно, указал ему глазами на дверь Димол. В ответ Чурыня лишь мелко затряс головой. «Рад бы, да не все сказал». Люд-незнамыч досадливо поморщился и повернулся к столпосвяту. «Думали, княже, думали!» — молвил он. «Неладно, выходит. Как его отпустить до кукота, ежели, сам говоришь, на глазах у всех под землю отправляли? Народ-то всколыхнется, чудом сочтет!» Князюшка выслушал сердитую речь люто-незнамыча с очевидным удовольствием, прикрыв глаза и мудро улыбаясь. Всколыхнется, говоришь!» Переспросил он напевно. — Пора. Давно ему пора всколыхнуться народу-то. Царь со всеволоком чай полагают, что и у короты на них нет. Он врешь. Солнышку-то, вишь, не по нраву суд их неправедный. Не хочет солнышко такой жертвы. Вот он, да кука-то. Вышел из-под земли, Целешине, как колокольчик! Боярин беспокойно замигал, задвигал бродою, видимо, желая напомнить, что царь-то здесь вообще ни при чем. Если он и хотел покарать древореза, то своей властью, как одного из виновников напрасной и кровопролитной битвы на реке Сволочи, а в боде до да куку спустили явно по ошибке. Однако боярина опередил розмысел. Ну нет! решительно сказал он. — Еще не хватало и нам в усобицу вашу влезть. — Вы его и так уже в прошлый раз чуть своды не обвалили. Это же надо было додуматься, две рати на Ерилину дорогу вывести. А если бы, Чурыня, вовремя наверх с кочергой не вылез, до сих пор в потьмах бы сидели!» Шалова непутятишна ударилась в слезы. Князюшка взирал на люто незнамоча, укоризненно кивая. — Эх, розмысл! — задушевно молвил он. Не трогает тебя, вижу, девичье горе. Ну что ж, на нет, как говорится, и суда нет. Пойду к завиду Хотенычу, у него-то чай сердца не каменное. Услышав про завида Хотеныча, розмысл слегка сел. Ну... — беспомощно пошевелив пальцами, начал он. — Зачем же так-то сразу? Договоримся, чай... «Нужен тебе княже Дакука, стало быть, отпустим!» Тут же, видать, устыдился чрезмерной своей уступчивости и бросил злобный взгляд на Сотника, оказавшегося невольным ее свидетелем. «Но в чем дело, Чурыни, какая у тебя там еще новость была?» Сотник потоптался, разводя большие мозолистые ладони. «Нету нигде Дакуки!» — Виновато молвил он. сбежал да кука Дакука-то!»